Глава 29 Кфар Ахим. 1950 год. Магда и Ицхак сыграли свадьбу в палисаднике Циби среди цветов в компании друзей, появившихся у них в Израиле. Когда бокал, завернутый в тонкую льняную ткань, разбивается у ног новобрачных, Гости разражаются криками Мазалтов. Следующим утром с позаранку Магда машет сестрам на прощание, и молодожены уезжают. Циби и Ливи остаются в саду, пока все не уходят. «Она выглядела такой счастливой!» — произносит Ливи. Она счастлива. Она любит. Циби рассеянно складывает салфетки. «Ты считаешь, я найду кого-нибудь?» Задумчиво спрашивает Ливи. Циби бросает салфетки и берет руки сестры в свои. «Конечно, котенок. Может, ты уже встретила его?» «Никогда не знаешь наверняка». «Я не тороплюсь, Циби». Циби поднимает глаза к рассветному небу. Кто вообще сейчас торопится? Что будет, то будет. Помнишь, что говорил о времени дедушка? Теперь уже ливи теребит салфетки, прищурив глаза, она вспоминает детские годы во вранове. Что-то о том, что жизнь бывает долгой, если наслаждаешься каждым моментом. Точно что не стоит рассматривать каждый день как череду задач, которые необходимо выполнять, а надо считать каждые двадцать часа Божьим даром и дорожить отдельными моментами. Циби судорожно вздыхает. Слова «Божий дар» застряли у нее в горле. — Ты по-прежнему не молишься? — складывая салфетки, спрашивает Ливи. Она терпеть не может, поучать Циби. Но иногда это случается. Циби качает головой. Это нормально. Снова будешь? Я не уверена, что буду, Ливи. Бог здесь обретался. Циби дотрагивается до своей груди. Но теперь это место заполнили мои сестры. Если сердце полно... Так, может быть, это то же самое? У меня всегда были мои сестры Ливи. Ни разу не случалось, чтобы со мной не было кого-то из вас. Но в тех лагерях нам нужен был Бог. И где же он был? У Ливи нет ответа на этот вопрос. Сердце сестры было разбито, как и ее тоже. И сердце Магды... Как и Циби, она не имеет представления, когда и как они начнут исцеляться. Циби поднимается и берет Ливи за руку. Солнце встает, и у нас полно времени, чтобы обсудить твои любовные дела и мою веру или ее отсутствие. А прямо сейчас нам надо немного поспать, пока не проснулся Кароль. Неделю спустя... Магда с Ицхаком и Ливи приходят к Циби на ужин. Циби кажется, что Магда бледная. Когда они вспоминают свадебную вечеринку, Магда настороженно молчит. «Может быть, сестра собирается сделать объявление?» Игриво предполагает Циби. Она пытается заглянуть Магде в глаза, но та отводит взгляд. «У меня хорошая новость» говорит Циби, думая, что это поможет Магде взбодриться. «Мне написал дядя Иван. Ему, Иринке и детям разрешили выехать в Израиль». «Разве это не чудесно?» «Чудесно!» — хлопает в ладоши Ливи. «Мы вновь станем одной семьей». «Магда, а ты считаешь, что это замечательно?» Осторожно спрашивает Сиби, заметив, что сестра не выказывает энтузиазма. «Конечно», — отвечает Магда, — «Иринка беременна, да?» «Да». «И они хотят, чтобы этот ребенок родился в Израиле? Разве не романтично?» Магда кивает. «Магда, послушай», — говорит Циби, пока мужья относят тарелки на кухню, — «скажи, что с тобой творится? За весь вечер ты и двух слов не сказала». «Циби!» Не забывай, что она новобрачная. Может, она от счастья потеряла дар речи, нахально заявляет Ливи и подмигивает Магде. Магда поднимает глаза, и Ливи с Цыби вздрагивают. У Магды испуганный вид. Ты меня беспокоишь. Пожалуйста, просит Цыби. Исхак, зовет Магда, Можешь прийти? Сестры все еще сидят за столом, когда в комнату возвращаются Исхак и Мишка. «Ты права, Циби», — Магда сглатывает. «Хочу вам кое-что сказать, и это вам не понравится». «Что такое?» — спрашивает Ливи, держась за горло. «И почему я не знаю? Господи, я ведь живу с тобой». «Мы хотели сказать вам обеим сразу». «Как вы знаете, мне нравится здесь жить». Она смотрит на мужа. «В конце концов, здесь я встретилась с Ицхаком». «Но...» — Магда глубоко вдыхает. «Мы хотим переехать». Циби смущена. Ливи напугана. «Что ты говоришь? Хочешь покинуть Израиль?» — шепчет Циби. «Конечно, нет!» — восклицает Магда. «Как вы вообще могли такое подумать? Мы хотим переехать в Реховод. Это довольно большой растущий город. Это лучше для нас, для нашего будущего». Циби нападает на Ицхака. «Это твоих рук дело?» «Конечно нет», — отвечает Ицхак. «Циби, это не то, что ты думаешь. Никто не собирается покидать семью». «Циби, пожалуйста, не глупи». «Посмотри на меня», — просит Магда. «Здесь Мошаф. А я не создана для сельского хозяйства. Никто из нас не занимался им. Я хочу для себя в жизни что-то другое. Вот и все». Циби не знает, что сказать. Она смотрит на свои руки, загрубевшие с мозолями. Но она ничего не имеет против этого. Она поняла, что любит землю. «Давайте просто выслушаем их», — Ливи тяжело вздыхает и кивает Магде, чтобы та продолжала. «Нелегко было принять это решение. А когда мы принимали легкие решения, во всяком случае, там больше возможностей для работы, и мы хотим создать свою семью». Запинающийся голос Магды доносится до Циби, как будто издалека. «И ты считаешь, это нормально, да?» Наконец говорит Циби, поворачиваясь к Ливи. «Я ничего не знал о Циби, так что, пожалуйста, не думай, что я в этом замешана. Но они теперь супружеская пара, а пары должны сами принимать решения, не так ли?» «Я думала, ты на моей стороне», — с обидой произносит Цыби. «Это здесь ни при чем», — возражает Ливи. «Я хочу, чтобы Магда была счастлива, и если для этого ей нужно уехать, то пусть уезжает». «А наше обещание отцу?» — упорствует Циби. «Как насчет того, чтобы всегда быть вместе? Это ничего для вас не значит!» Магда хочет взять Циби за руку, но та отдергивает руку. «Циби?» — твердо произносит Магда. «Если бы я хоть на миг подумала что мой отъезд означает нарушение нашего обещания, то никогда бы так не поступила. Неужели ты не понимаешь? Неужели не знаешь, что ради тебя и Ливи я сделаю что угодно? «Неужели?» — огрызается Циби. «Может, скажешь, что еще я должна знать?» «Ты должна знать, что я люблю тебя, что переезд на несколько километров отсюда...» «Не имеет никакого отношения к нашему обещанию данному отцу и маме», говорит Магда, сверкая глазами. Циби смягчается и позволяет Магде взять себя за руку. «Ты права». «Конечно, права», соглашается Циби. «И уж во всяком случае на ферме от вас обоих мало толку». Магда привлекает ее к себе. «Копайтесь в земле, если вам так нравится. Я все равно буду вас любить. Я буду всего в получасе езды отсюда. И разве мы не разлучались прежде? И не находили всегда дорогу друг к другу?» «Пусть едут, Цыби, говорит Мишка жене. «Дадим им шанс устроить свою жизнь в Ряховоте. Если что-то не получится, мы всегда будем ждать их здесь». Когда вы уезжаете, Циби вздыхает, тянется к бутылке красного вина и наливает себе бокал. У Ицхака есть в городе друзья, у которых мы поживем, пока не найдем себе жилье. — Мои сестры, — произносит Ицхак, — я буду всегда заботиться о Магде, но нам хотелось получить ваше благословение. — Не могу притворяться что мне это нравится. Но Ливи права. Если вам надо уехать, тогда, конечно, я благословляю вас. Циби подносит бокал к губам. Сестры крепко обнимаются, и эти объятия значат гораздо больше, чем просто физический контакт. Это связь, преодолевающая время и пространство, успокаивающая боль и облегчающая страдания каждая всецело понимает, что просто расстояние не нарушит их связь. Циби размышляет о месте в своем сердце, которое когда-то занимал Бог, и на секунду у нее появляется надежда, что покой, ощущаемый ею в объятиях сестер, это знак того, что, возможно, он никогда не покидал ее. Когда она Размыкает объятия, Ливи поворачивается к Магде, а потом к Циби. «Циби, ты же знаешь, что я люблю тебя!» «Ливи», — предупреждает Циби, — «позволь мне поехать с ними!» Три недели спустя Магда, Ицхак и Ливи отправляются в Реховод. Ицхак находит работу в мясном магазине Мечтая когда-нибудь открыть собственный, Магда и Ливи возвращаются к временной работе, какой занимались в Братиславе, ведут бухгалтерию в небольших фирмах и даже занимаются волонтерской работой, помогая устроиться новым мигрантам в Израиле. Еврейское агентство открыло в Реховоте свой офис для помощи репатриантам в устройстве на работу и поисках жилья. Магда и Ливи записались в него. Месяц спустя Исхак просит приятеля отвезти их в Кфар-Ахим, и сестры встречаются вновь. «Мы расширяемся», сообщает Циби Исхаку и Магде. «У нас достаточно земли для кур и коров». «Куры и коровы», удивляется Магда. «Что ж». «У меня тоже есть новость». «Ох, милая!» Нахмурившись, вздыхает Циби, представляя себе, что Магда собирается объявить о переезде в Тель-Авив. «Опять?» — обижается Ливи. «Почему я ничего не знаю?» «Все в порядке». «Не волнуйся так, Циби», — говорит Исхак. «Ты обрадуешься, услышав эту новость?» «Мне предложили работу». Магда заливается краской Ее переполняет волнение и желание поделиться радостью сестрами. Я собираюсь работать в доме президента Вейцмана. Ты шутишь? Спрашивает Ливи. Нет, с улыбкой отвечает Магда. Президента? Президента Израиля, немедленно расскажи нам обо всем. Циби с облегчением узнает, что сестры остаются на месте. В еврейском агентстве мне сообщили о вакансии горничной в доме президента и спросили, интересует ли это меня. «И что ты ответила?» – спрашивает Ливи. «Конечно, я сказала да. Я встретилась с госпожой Вейтсман, и она наняла меня на работу. Я начинаю на следующей неделе». «Ты встречалась с госпожой Вейцман? Циби передалось волнение Магды. «Какая она?» «У нее добрейшие глаза, и она разговаривала со мной подружески. Она спрашивала также о вас». «И обо мне?» — интересуется Циби. А вас обеих. Она хотела узнать о моей семье. Я показала ей руку, и она спросила, есть ли у вас тоже номера». «И что ты ответила?» Сказала, что нет, сказала нацисты одарили номерами только особенных. Магда, я шучу. Она спросила меня об Освенциме и долго слушала мою историю. Вероятно, я говорила слишком долго, но она не прерывала меня. За это нужно выпить, предлагает Мишка, поднимая стаканы чая со льдом, они скандируют: «За Магду, за президента, за госпожу Вейтсман!» Начиная новую работу, Магда знает, что, переехав в Реховод, сделала правильный выбор. С открытой душой она встречает новый день, направляясь к дому Вейцмана, В красивом доме президента, где служат дружелюбные люди и работа у нее несложная, Она чувствует, наверное, впервые, что вносит ценный вклад в жизнь своей новой родины. Хорошо зная себя, Магда понимает, что ее демоны на время притаились, но пока это возможно, она сделает передышку. Поглощенная работой, она иногда на многие часы забывает, что целых два года была в неведении о страданиях своих сестер. Ливи... Нашла работу по сбору фруктов на местной ферме, и вскоре ей поручают регистрацию сборщиков и надзор за ними. Она гордится тем, что ее апельсины теперь среди десятков тысяч экспортируемых в разные страны. Но временная работа не дает постоянства. Едва человек подружится с кем-то, как переезжает в другую общину или другую часть страны и каждый надеется найти место, которое можно наконец назвать «домом». Ливи работает бок о бок с новоприбывшими, но также и с палестинцами, которые регулярно возвращаются для сбора фруктов. Ливи нравится, как звучат арабские слова, и ей хочется поскорее научиться говорить по-арабски первую свою фразу на арабском, «С добрым утром, как поживаешь» она освоила с помощью робкой девушки Амары и теперь каждый день произносит ее, приветствуя своих арабских друзей. Однажды утром Амара приходит с маленьким пакетом фиников. «На вид они ужасные», — говорит она Ливи на упрощенном иврите, «но когда они хрустят между зубами, райское блаженство». Ливи берет финик и надкусывает, но ее зубы попадают на косточку. Ливи морщится. «Ах, прости!» — говорит Амара. «Там косточка!» «Буду знать!» — улыбается Ливи, жуя липкий фрукт. «Очень вкусно!» — восклицает она. «Даже лучше апельсинов!» Знакомство с новыми мигрантами всегда начинается с вопросов «Откуда ты родом?» и «Кого ты знаешь в Израиле?» Ливи знает несколько языков, а пребывание в Освенциме научило ее, что знание языков помогает выжить. И теперь она приветствует сборщиков фруктов на иврите, немецком и русском. Во время одной такой встречи Ливи знакомится с девушкой одного с ней возраста. Вскоре они вместе направляются в апельсиновые рощи, вместе собирают фрукты в дружеском молчании. «Ливи, у тебя есть парень?» спрашивает ее однажды Рахель. «Любопытная», — думает Ливи. Но вокруг все разговоры среди молодежи сводятся к тому, кто с кем встречается. Ливи бросает апельсины в огромную корзину. Когда корзина наполнится, они отнесут ее в сортировочный сарай. «Нет», — отвечает она, — «я работаю здесь целый день» а потом иду домой и ложусь спать, и мне не нравится ни один из этих парней. Ливи машет рукой в сторону сборщиков. «Я знаю одного, который может тебе понравиться. Он мой кузен. Он не сборщик фруктов». И хотя Ливи яростно протестует, Магда одобряет это знакомство. В результате Зиги Равек приглашен на обед в следующую субботу. До конца недели Ливи пытается сосредоточиться на работе, но не очень успешно. Она не понимает, мечтает о встрече с незнакомцем или испытывает ужас. Вероятно, и то, и другое. Но, несмотря на ее опасения, суббота все же наступает и Ливи готовится к встрече. «Ты хорошо выглядишь», — Магда критически оглядывает младшую сестру. «Но надо немного поработать над волосами». Магда усаживает Ливи за туалетный столик в своей спальне и закалывает ей кудри. Потом наносит на щеки Ливи немного румян и проводит по ее губам розовой помадой. «Так намного лучше», — говорит Магда, отходя назад, чтобы оценить свою работу. «Однако Ливи не уверена в этом». «Я похожа на раскрашенную куклу», — жалуется она, и в этот момент звонят во входную дверь. «Я боюсь, Магда», — шепчет Ливи, хватая сестру за руку, когда та собирается выйти из комнаты. «Боишься познакомиться с парнем?» — шутит Магда. «После всего, что нам пришлось испытать?» Ливи по поневоле смеется. «Почему ты сравниваешь встречу с парнем и голодание в Биркинау? «Я не сравниваю, сестренка, ты сама это делаешь». Ливи идет за старшей сестрой в гостиную, где ей протягивает руку высокий мужчина с густыми черными волосами. «Мы встречались раньше?» — спрашивает Зиги. «Не думаю», — отвечает Ливи, наслаждаясь теплым рукопожатием. «Мне знакомо твое лицо». «У меня одно из тех лиц, которые всегда кажутся знакомыми». «У тебя есть чувство юмора», смеется Зиги. «Мне это нравится». Позже, после обеда, когда Зиги рассказывает им, что он авиатехник и работает в израильской авиакомпании «Эль-Аль», Ливи ловит одобрительный кивок Магды. Почему ее сестра всегда права? Ведь в тот момент, когда Ливи пожала руку Зиги, от ее нервозности не осталось и следа. После обеда Зиги спрашивает Ливи, может ли он снова увидеть ее. «Можно», — робко говорит она. «А что, если пойти в кино?» — предлагает Зиги. «Это зависит от чего». «От того, кто платит», — с усмешкой произносит Ливи. «Ливи, нельзя так говорить», — возмущается Магда. «Ей можно», — смеется Зиги. «Хочу пригласить тебя в кино. Я угощаю». «Тогда спасибо. С удовольствием». Ливи встречается с Зиги два раза в неделю и наслаждается его приятным обществом и незаурядным интеллектом. В Зиги есть что-то знакомое, но она никак не может вспомнить. «А вдруг они родственные души?» — размышляет она. «Спасибо, что рассказала мне свою историю», — говорит он ей в конце четвертого свидания. «Они сидят на скамье» около детской площадки, и Ливи рассказывает ужасную историю об издевательствах и смерти, а вокруг звучат радостные крики детей. Поначалу Ливи не хотела рассказывать об их жизни восвенцами, ведь она недостаточно хорошо его знает, а воспоминания так мучительны. Но потом ей становится лучше. Теперь Зиги знает обо мне все, как и надлежит родственной душе». Говорит она себе. «Ты расскажешь о том, что случилось с тобой?» Спрашивает Ливи. «Может быть, когда-нибудь», — со вздохом отвечает Зики. «Но сегодня светит солнце. Ты не думаешь, что пока хватит и одной истории про концентрационный лагерь?» Ливи смеется, удивляясь, что способна смеяться. Он слушал ее и даже обнимал, когда она плакала. Какой сюрприз для нее, что кто-то помимо сестер заставляет ее чувствовать себя в безопасности? Безопасность. Снова это слово. Подобно зуду, от которого надолго не избавится, сколько ни чешись. «Я беременна», — объявляет Магда Ливи, стоящей на пороге с ключом в руках. У Ливи грязь под ногтями. Она загорела от долгого пребывания на солнце и очень устала, но она счастлива. Ей не терпится рассказать Магде о недавнем свидании из Зигги, но Зигги моментально забыт, когда она слышит эту новость. «Еще один ребенок Меллеров!» — кричит Ливи. «Я снова стану тетушкой!» «Да! И, слава богу, ты рядом и поможешь мне!» Ливи, наконец, входит в дом, и сейчас сестры потягивают из стаканов апельсиновый сок, а Магда рассказывает Ливи о своем самочувствии. «Мне все время хочется есть, особенно тянет на оливки, а у Уэйтсманов горы оливок». Ливи моментально вспоминает тот первый раз, когда попробовала оливки, думая, что это сливы и надкусила твердую горьковатую мякоть. В лагере ценилась всякая еда, так что, наверное, надо было запихнуть в себя эти оливки. Но как радовалась та гречанка, которой Ливи отдала их! Это был яркий момент дня. «Ты долго еще будешь работать?» – спрашивает Ливи. «Каковы могут быть последствия длительного недоедания? И повлияют ли они на беременность Магды?» думает Ливи. Но Циби хорошо перенесла беременность, так ведь. А, я рада, что ты об этом спросила. Сестричка, у меня есть для тебя хорошая новость. Может тебе пора распрощаться с грязью под ногтями, сияющая Магда указывает на руки Ливи. Мои ногти? Ливи в смущении смотрит на свои руки. Забудь о ногтях. Госпожа Вейцман хочет с тобой познакомиться. И если ты ей понравишься, разве может быть иначе, то сможешь занять мое место, когда я уйду в декретный отпуск. Твое место. Я беременна, Ливи, соображай. Тебя это интересует? Ливи делает большой глоток сока. Работа в доме президента? Она и представить себе такого не могла. Апельсиновые рощи — это все, что у нее есть. Городок растет но не настолько быстро, чтобы Ливи нашла себе постоянную офисную работу. Этот вариант может быть идеальным. «Конечно, интересует». «Хорошо, потому что я уже договорилась о твоем собеседовании не на несколько месяцев. Госпожа Бейтсман сказала, что если ты в половину так хороша, как я, то для нее подойдешь». «В половину так хороша, как ты? Нахалка». «Ладно. Возможно, она этого не говорила. И когда ты собираешься оставить работу?» У Ливи сияют глаза. Она уже представляет себе встречу с президентом. «И кто же здесь нахальный?» В ту ночь, лежа в постели, Ливи размышляет о работе в таком месте, где она не безымянное лицо среди многих, выполняющее одинаковую со всеми работу. Она ощущает трепет надежды на лучшее будущее. Может быть, сегодня она не уснет в слезах, как бывало каждую ночь с тех пор, как сестер вышвырнули из их дома во Вранове. Она не собирается плакать, но, закрыв глаза, видит перед собой лицо матери. Мама любила этот дом. Она приложила много сил, чтобы превратить его в уютное жилище». А теперь какой-то мужлан и его домочадцы едят из их посуды, сидят на их стульях, спят в их кроватях. Стоит положить голову на подушку, и Ливи всегда переносится в тот день, и вновь она легает этого мужлана в ногу, отталкивая от Магды. И спустив глубокий вздох, она чувствует, как у нее сжимается горло. Несмотря на энтузиазм Ливи в отношении новой работы, Эта ночь не отличается от других, но, засыпая, она нашептывает обещание матери «Я сделаю так, мама, что ты будешь гордиться мной». Три месяца спустя, в день собеседования, умытая, опрятно одетая и причесанная Ливи направляется в дом президента вместе с Магдой, которая умоляет сестру не идти так быстро и пожалеть беременную женщину. И вот, наконец, Ливи в доме. От волнения она почти в ужасе. Губы у нее пересохли. Ливи входит в гостиную, где на небольшом белом диване сидит госпожа Вейцман и протягивает ей руку. Ливи пожимает ее. — Садитесь, дорогая моя, — госпожа Вейцман указывает на стул. — Мне кажется, проще будет говорить по-немецки. Не возражаете? Или на иврите, если вы говорите на нем лучше, чем ваша сестра. Мой словацкий, боюсь, совсем плохо. Немецкий нормально, отвечает Ливи. Расскажите о себе. Рассказывать почти нечего. Ливи думает, что в мире не хватит времени, чтобы рассказать о себе и обо всем, что она вынесла. О, я не верю вам, Ливи. Магда уже много рассказала мне, но я хотела бы услышать это от вас. Час спустя Ливи умолкает. Она кратко изложила госпоже Вейтсман историю своей жизни, и ей тут же предложена работа. До конца недели Ливи пребывает в состоянии эйфории. Она встретила мужчину, заставляющего ее смеяться, а теперь она работает в доме президента Израиля. Ее сестры состоят в счастливом браке, одна с ребенком – Вторая беременна. «Но действительно ли я счастлива?» спрашивает она себя. В подобные моменты, находясь на пороге больших перемен, Ливия ощущает колодок вдоль спины. Она чувствовала это перед тем, как они ступили на трап в Хайфе и когда они с Магдой и поехали в Реховод начинать новую жизнь и в первый день в доме Вейцманов. Обычно... Ливи принимает это как должное. Она взволнована предстоящим приключением, и это просто дрожь предвкушения. Но в других случаях, как нынешней ночью, холодок вдоль спины переносит ее назад в Биркенау, в больницу, где ее лечили от Тифа. Есть одно воспоминание из жизни в Биркенау, заставляющее ее считать, что она не заслуживает своей хорошей судьбы. Они с Матильдой лежали на одинаковых больничных койках, у обоих была лихорадка, обе страдали, но странный поворот судьбы распорядился так, что Ливи пережила ту ночь, а Матильда нет. В то время как Ливи спасали, заставили лежать на полу уборной, ее сорочка пропиталась мочой. Матильду прямо с койки отправили в газовую камеру. Этой девушке было отказано в новой жизни в Израиле, отказано в работе в доме Вейцманов и в любви двух сестер. Ливи понимает, что это безумие, но чувствует сейчас именно это, словно она ходит в башмаках умершей девушки. Ливи не понимает, почему именно это воспоминание приходит к ней в подобные моменты, Она не винит себя в смерти Матильды, но ей кажется, она всегда будет спрашивать себя, если бы та девушка выжила, то была бы здесь, замирая от предвкушения нового приключения. Циби и Магда говорят ей слова утешения, делятся собственными наиболее щемящими историями, но ни одна не может объяснить, почему Ливи вновь и вновь переживает смерть той девушки, Может быть, потому что эта простая история символизирует микрокосм всей ее жизни в Беркинау. Ночь, когда она выжила, а другая девушка умерла. Ночь, когда мала, сказав несколько слов в нужное ухо, спасла ей жизнь. В этих воспоминаниях есть ужасная соразмерность, думает Ливи, представляя, как везла на тачке в крематорий тело умершие переводчицы».